Глава двадцать Выдернутый нож Сколько дней сменило друг друга, пока он несся вперед с волчьей стаей. Хриплое дыхание рвало глотку, переходило на отчаянный вой, и его подхватывали остальные волки. Вперед, обжигая, царапая подушечки лапа хрустящей морозной иней, распаляясь все больше, питая свою боль, упиваясь ею. Никогда не оставайся в животном обличье надолго, Яков. Слышишь меня, сынок? Обратно в человеческую плоть возвращаться будет слишком больно. Можно забыть себя, не захотеть. Даже после смерти матушки он чтил ее наставления. Прилежный сын, боящийся ослушаться призрака, тешащий себя тем, что она бы гордилась им. Сейчас ты бы отвернулась от меня, мама. Он так отчаянно мечтал слиться с волчьей шкурой, забыть свою сущность, свою горькую судьбу. Он мечтал насладиться ветром, взъерошивающим шерсть и запахами, которые наотмашь швыряла природа в покрытую льдинками морду, и не мог. Перед глазами стояла Варвара. Колдун слышал ее первый горький всхлип. И снова выл, запинался, путаясь в четырех лапах, стремглаз снесся к новому пню, чтобы упасть плашмя, поднимаясь уже конем. Только не человеком, только бы продлить момент пустоты, заставить себя забыть. Отравила, пустила по венам огонь. Тело порывалось предать, развернуться, вернуться в комнату, которая казалась ему самым безопасным местом на всем белом свете. Нельзя. Каждый раз, когда вой чертей внутри оглушал, когда колдун спотыкался, грузно падал на землю, мечтая переломать ноги, воспоминания волокли за шкирку в сон. Дурной, заставивший захлопнуть за собою дверь теплой комнаты. В этом сне собственная тьма боролась с чужой и проигрывала. Та самая ведьма, которую он не успел убить в усадьбе Брусилова, насмешливо щурила прозрачные глаза — опускаясь перед ним на буйно цветущие травы. И они сохли под ее пальцами, сворачивались лепестки желтоглазых ромашек, съёживались, пуская по воздуху запах гниения. «Так нужна тебе эта девка? Бросай ее! Для чего тебе прозябать в этих топях? Отдай, мальчик! Я умею быть благодарной. Знание веков — сила, возможность жить в богатстве и роскоши, Ты обретешь все. Оглушенный, затянутый в чужое марево сна, Яков резко припал к земле, дернулся к ведьме, когти полоснули по ее глотке и прошли сквозь. Ведьма нетерпеливо прищурилась, закусила щеку. И ветра вокруг запели, застонали деревья, пока все его страхи ползли наружу, множились. Рядом появилось тело матери, припорошенное снегом. Воткнутые в спину вилы прибили ее к земле, а поотдаль мучители пировали за широким столом. Хохочущие, набивающие брюхо мясом и водкой, горланищие песни, швыряющие в ее сторону кости. Яков захлебнулся злостью. «Катись в пекло!» «Грубо!» Она протянула к нему руку, железными пальцами сжала челюсть, повернула в сторону материнского тела силой. «Быть мёртвой — не худшая участь. Рассказать, что я уготовила для твоей Варвары? Боль. Разве матушка не рассказывала тебе, как в ведьмовской груди запирают дар? Это страшная пытка для ведьмы, мальчик. Когда всё внутри горит, ты не можешь дышать, не в силах уснуть. А сила отрывает от тебя по кровавому куску и жрет Жрёт, неспособная насытиться». Я позволю глупой барыне избежать этой участи. Помогу Самуилу обуздать колдовство амулетами и кольцами. Или, если мне придется идти за Варварой, я выдеру из нее все живое. Пусть молодой граф играется с пустой оболочкой. Оно и приятнее, и проще выйдет. Ты сначала доберись. Голос перешел на вибрирующее рычание, когда Яков перевел взгляд на женщину, дернул головой, сбрасывая пальцы с лица. «Богом клянусь, ты не выберешься с болот живой!» И она расхохоталась, безумно громогласно. Ее смех подхватило карканье вороньей стаи, все небо затянулось птицами, на головы посыпались перья а кругом один за один столбами черного дыма появлялись силуэты, обретали плоть, смеялись и шептали. Лились кругом ведьмовские слова, переплетались, пришибая к земле потоком проклятого дара. «Чертова дюжина! Ведьмы!» «Мы придем за нею, Яков! Дюжина ведьм!» «Что ты тогда сделаешь?» И впервые за долгое время он почувствовал страх. Вскинулся на ноги, высвобождая всю силу, что была ему дана, ускользая из цепкой хватки чужого видения. Ему не о чем было с ней говорить. Нельзя тратить время. А на кровати в его объятиях лежала Варвара. Волосы черными волнами разметались по сбитым простыням и подушке. На обнаженном плече примостился первый рассветный луч. Ему бы целовать ее ключицы скользить пальцами по нежной коже, обжигая собственную душу. Не сбудется. Глупо было надеяться на иное. Разве мог он осмелиться мечтать о подобном? Осторожно отбрасывая одеяло, он выбрался из постели, поспешно натянул на себя одежду. Вокруг брусничного солнца хлыстами взвивалась магия, опадала, въедалась в кровать и царапала пол. Варя сражалась». И эта мысль подстегивала, заставляла торопиться, накладывая на ее скудные пожитки защитные шепотки до да заговоры, запечатывая так, что к десятому заклинанию распух перестал ворочаться язык. Не время себя щадить. Если ведьмы выходили на охоту семьей, у жертвы не было шансов на спасение. Он должен ее уберечь. Перед тем, как выдрать ее из цепкой хватки сна, колдун срезал длинную прядь вареных волос соединил концы, начиная древний напев. И волосы сами поползли по ладони, впились в кисть, забираясь под кожу. Растворяясь, они чёрными юркими змеями вгрызались в руку. В глазах потемнело. Едко выругавшись, Яков почувствовал, что ноги его не держат, и рухнул навзничь. «Ничего, ничего. Он со всем справится, все решит. Когда у него не выходило, нечего оплакивать несбыточное». Если колдун сумеет ее спасти, сама жизнь Варвары будет лучшей для него наградой. Просто... пусть просто остается живой, даже если никогда не захочет снова его узнать. Страх уступил место мрачной решимости. Опираясь на стену, Яков поднялся на ноги. Последними остатками сил потянулся в Варинсон. Он уже знал, что нужно делать. Но как же больно было ее отталкивать! Как же тошно! К третьему дню он сделал громадный круг у Костромской губернии. Что угодно, лишь бы не возвращаться в землянку, где уже не будет ее. не будь нужды увести за собою ведьмин след, он не вернулся бы туда вовсе. Прыжок у пня за землянкой вышел тяжелым. Ноги уже не держали, а в глазах давно плясали темные пятна. Когда он ел и пил? Когда позволял себе спать? Перевернувшись на спину... Колдун поднял невидящий взгляд на серое осеннее небо, раскинул в сторону руки. «Что с тобой стало? Где вся злоба твоя? Где вся сила?» Внутренний голос едко шипел и плевался, царапал черепную коробку изнутри, сбивая дыхание на сухие хрипы. Яков лежал, смотрел в небо и давился болотным воздухом, трусливо отворачивая голову от стены землянки. Привыкший спорить с самим собою, оправдывающийся даже в собственном разуме, сейчас он сумел выдавить из себя лишь одно слово. Оно паром вырвалось из губ, растворилось в морозном воздухе. Устал. И в этот миг он услышал протяжный дверной скрип. Звук шагов ускорился, утонул в амху. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, Увидевшая его нечистая, неслась, вперед, сломя голову. «Где Варвара?» Отчаяние в ее голосе было таким ярким, почти живым, оно переплеталось с животным ужасом. «Я тебя, худерьба бесноватая, спрашиваю, где она? Почему я не чувствую связи?» Подлетела, падая перед ним на колени, пропахшая сыростью, с горящими глазами и широким оскалом, почти живая, настоящая. И ему стало так горько, так до отвратного паскудно, что сунуть бы два пальца в рот и себя вывернуть, бестолкового, неспособного найти иного выхода, обязанного причинить боль тем, кто жил с ним бок о бок столько времени. Переводя на вдотью взгляд, Яков заставил себя криво улыбнуться, холодно, утомленно. Так улыбается барин, увидевший надоедливую мышь, утопающую в блюдце с вареньем. Нет милости, чтобы помочь пушистому существу. Лишь брезгливость и ожидание неминуемого исхода. Сейчас он разобьет второе сердце. Не беда, не так страшно. Это уже не бьется. Потому что нет больше связи меж вами. Сам разрезал. Нечего тебе жизнь бары не травить, а ей давно пора пообвыкнуться, отряхнуться и дальше шагать. Думаешь, нравится ей наша компания, а? «Нравится есть болотных крыс и давиться брусничным компотом?» Все, Авдотья, ушла твоя господица». Ее глаза расширились, у париха замерла широко распахнутым ртом. Глухой смех оцарапал глотку, когда Яков покачнулся, с усталым стоном поднимаясь на ноги. У него почти не оставалось времени, нужно хотя бы поспать. «Что ты наделал, бесподколодный?» Шепот ударил в спину, когда он сделал первые пару шагов к землянке. Чего Яков не ожидал, так это того, что в лопатке ему ударится рыжая макушка, сбиваясь с ног со всей силой нечистой твари. А в Авдотья тут же уперлась коленом в позвоночник. Мелкий кулачок ударил в землю, оставляя глубокую дыру. Колдун едва успел отдернуть голову. «Как осмелился ты ее гнать!» «Не ври мне, колдун, сама бы она не ушла! Она тебя почти как Грия любила!» Любила, любила, любила колокольным звоном в голове, храня все живое, что ему удалось сохранить внутри после их прощания. Яков сжал зубы, вновь увернувшись от опускающейся руки, резко перевернулся, ударил ладонью под челюсть нечисти... Тамигом скатилась, тонко взвизгнув, а я зажала подбородок двумя руками, глядя на него с такой ненавистью, что впору было бы задымиться. Что мне до ее чувств? Что мне до вас? Все, что условлено было, я выполнил. Второй раз встать на ноги было труднее. Яков зло оскалился, потянулся к сидельной сумке с одеждой, которую волоком таскал на себе столько дней. Ткань наверняка безвозвратно испорчена. Пропитано животным духом и потом, но сейчас ему было все равно. Застегивая штаны, колдун из-под взглянул на недоверчиво уставившуюся на него нечистую. Та, будто тряпичная кукла в руках ребенка мелко-мелко трясла головой. «Не может такого быть! Я же все видела! Ты тоже!» «Убирайся с моего болота!» Обрыдли, надоели хуже пареной редьки. Этот бесконечный бабий трёп, этот виск! Колдун бил ее презрительными словами, ощущая, как в раздражении напрягается верхняя губа, обнажая зубы, в отвращении к самому себе. А самым страшным было то, что Авдотья верила. С каждым словом все больше опускались плечи, стремительно темнели глаза. «Будь способна!» Разрыдалась бы, да только мертвым не положено, остается шмыгать сухим носом и давиться воздухом. Где она? Сердце сжалось, когда Яков заставил себя сморщиться, раздраженным взглядом пройтись по нечистой снизу вверх и обратно, сочувствующий цокая языком. Мне о чем знать, я ее пару дней назад оставил. Первые шаги до землянки вышли тяжелыми, неказистыми будто всю тяжесть земли повесили на шею, придавили, зажали. Колдун зло дернул плечом. «Я не узнаю тебя. Как ты стал таким чудовищем?» Ее пропитанные горечью слова хлестнули по лопаткам, заставили замереть. Где-то тоскливо закричала птица. «Я всегда был таким, Авдотья. Вы только то, что хотели, видели. Не возвращайся на болото никогда!» желе увижу здесь, сброшу защитные наговоры. Снова бродить лишь до третьих петухов сможешь. Такой судьбы и врагу не пожелать. И она сорвалась с места. Быстро, едва зашелестили травы, раздался всплеск воды. Яков продолжал стоять, неприязненным взглядом скользя по стенам землянки. У самой двери лежала груда освежеванных кроликов. Тушки успели пропахнуть, покрылись слизью. Каково было у парихи все эти дни? Ждать их со щемящим предвкушением, надеяться на доброе слово от матери, затем волноваться, готовиться к ужину, перестирывая трепье в болотной воде. И каково ей было сейчас разочаровываться в том, кого она посчитала другом? Под одежду нырял колючий ветер. Яков продрог, но продолжал стоять. Ноги не несли его в избу. Спустились на землю сумерки, затихла сонная природа, и тогда все началось. Сотня ярких искр разнеслась по небу. Затрещала так оглушительно громко, что захотелось упасть, зажать уши. Он поднял лицо. Щит гудел. По прозрачной стене пробегала рябь, а затем разрывалась ослепительно-голубым, пуская остатки заклинаний на землю крупными хлопьями. «Красиво! Варваре наверняка понравилось бы. Еще немного, еще пару часов, и все закончится. Ему бы справиться, не опозориться в последнем бою. Когда-то, давным-давно, когда мать прижимала его к белоснежной шерстяной шале, пропахшей молоком, когда в печи варилась вкусная сладкая каша, разнося аромат по всей избе, она пугала вздорного сына. Ежели видишь вошедшую в силу ведьму или колдуна, не дерзи!» «Обходи стороной. Многие из них друг другу названные сестры, и братья. И ежели с одним пободаться легко можно, то против десяти не устоять. Говаривала моя бабка, что были на нашей земле жестокие ссоры ворожейских родов. Сбиваясь в кучу, защищая друг друга, они страшнее зверья яков. Обгладают до последней кости, ничего от задира не оставят. Таись». «Коль узнаешь, что ведьма в такую семью вхожа, берегись ее, как жара пламени». Завороженный стремительной красотой колдун не сразу понял, что за спиной выросла грузная туша болотника. Громко шлепая неказистыми жабьими конечностями, побрела в его сторону. «Слышу шаги, болотный хозяин, идут по твою черную душу, совсем скоро рядом окажутся». В булькающем, вибрирующем голосе послышались довольные ноты. «И болото снова моим будет. Незачем станет его покойнику при себе держать. Утопился бы ты. Не смерть здесь останешься. Подсоблю хочешь?» Яков повернул голову, улыбаясь в ожидающей рядом нечисти. «Обожди немного. Потерпи до назначенного часа. А пока расскажи, сколько ведьм в своих владениях чуешь. Неповоротливая нечисть закрехтела, опускаясь на землю. Грузная брюхо вбило в мок затертый до дыр грязный платок, упавший в полу ссоры с плеч Авдотьи. Двое сюда идут. Само сердце болотное. Остальные защиту твою удерживают. Хороша. Трех людишек располовинила. Колдун засмеялся. Зло хрипло. Удлинились когти, пробежала горячая дрожь по позвоночнику. Глядишь за собой на тот свет пару недругов и прихватит. Надежды на победу не было. Не было больше сил. Не выживет. Но если сбежит, если бросит все позади, Самуил доберется до Варвары. Слишком сильна его жажда и ярость. Граф не отступится. Сегодня ночью Яков заберет его с собой». И подтекла в тело сила. Разрывались золотые цепи на глотках утопцев. Забурлила кругом вода, поднимая тела неупокоенных. Эхо издали принесло испуганный, полный боли вопль. Забулькал, захохотал болотник. «Не видала ведьма твоей силушки. Вся твоя волжба в могильной воде таилась. Хорош! Дьяволов сын умён!» Ты мне одно напоследок пообещай. Цепь на глотке болотника растворилась, болотный царь втянул остатки волжбы под разбухшую склизкую кожу. Если у меня не выйдет, если... Яков запнулся, раздраженно растирая переносицу и шумно выдыхая. Верить не хотелось, что смерть его может оказаться напрасной. Гони всю нечисть на светловолосого мужчину, на Самуила. Сделай так чтобы он с твоих владений больше никогда не вышел. На других не смотри, пока этот в твои воды не поляжет, тяни на дно, дави». Болотник молчал. Под светлыми вспышками заклинаний он казался ненастоящим, тем самым непонятным существом, обитающим в людских бличках. Было в его рыбьих глазах что-то неясное, чего Яков никак разобрать не мог. «Обещай». «Не был я тебе врагом все это время. Уважал и чтил твои земли. А что до привязи, так иначе б сожрал». «Сожрал...» Насмешливо согласилась нечисть, вздохнула тяжко. и с широкого рта полились потоки грязной воды. «Не уйдет он с болот. Потонет. Ты скажи лучше мне, маленький убийца. Оно стоит того. Я чую твою тоску». Ты ж понимаешь всё, с собой прощаешься. Неужели ты загубишь молодую жизнь просто так? Разве стоит? Громкий треск неожиданно прекратился. Раскуроченный, зияющий дырами щит громко лопнул, осыпая серебряным песком воды и траву, сотни кружащихся на ветру светлячков, пророчащих его гибель. И впервые... Глядя на танец погибающей магии, Яков улыбнулся по-настоящему, засмеялся, прикрывая глаза. «Она того стоила!» Как Глинка могла так обмануться, забыться, понадеяться на что-то большее, на что-то светлое, после всех бед, в которых была виновна, после всего зла, что причинила другим, недостойная? Один день сменялся другим, а она не могла заставить себя выехать из комнаты, начать двигаться дальше. Всё представление о будущем неожиданно стерлось, Утонуло в пиве. Весь мир затянуло маревом, а под закрытыми веками мерцал его образ, переливался золотыми нитями. Насмешливо тянулись в улыбке губы, плясали бесы в черных глазах, и Варвара захлёбывалась в боли. Утыкалась в ладони, с нажимом растирая лицо, ругаясь так, что впору отсохнуть языку. Ей бы ненавидеть колдуна. Да как можно? На первом этаже постоялого дома разрастались вширь грубо сбитые столы и лавки. Хозяйке было куда проще выставить еду там, чем носить постояльцам в комнаты. Глинка намертво вросла в одну из лавок. Под сочувствующим взглядом хозяйки бросала деньги на стол, «Упиваясь до дурноты, до забвения. Лучше так, в бреду добираясь до постели, чтобы провалиться в липкую дрему без снов. Лучше так, чем скитаться мыслями в прошлом, теша себя воображаемым продолжением тяжелой, но такой желанной жизни. Там она оставалась на болоте». Там грубо хохотал Яков, когда под тонкой ногой Авдотьи проваливалась вниз коварная кочка и упыриха с надрывным воплем скрывалась под водой. Там они проверяли селки, переругиваясь и шутя. Здесь она была совершенно одинока, потеряна. «Сильная ведьма!» «Ошибаешься, Яков. Еще никогда я не чувствовала себя настолько жалкой и разломленной». Укладывая лоб на руки, Варвара закрыла глаза, делая шумный вдох. Все плыло, а легче не становилось. Врали все, когда говорили, что пьянство помогает забыть горе, что в водке найдется спасение. Пиво травило не меньше собственных мыслей. Ее воротило. Скамейка напротив тихо скрипнула. Удар по деревянной столешнице разнесся гулом в ушах. Варвара приподняла голову. К её кувшину присосался потрёпанный незнакомец. Рубаха разодрана от ворота до плеч, на губе разлился фиолетовый синяк, поднялся вверх по скуле, а кожа на переносице лопнула, оставляя неприглядную полосу подсохшей крови. Сделав пару жадных глотков, он застонал в пустое глиняное горло, шумно поставил посуду обратно на стол и вытер рот широким рукавом с маслянистыми пятнами. «Ежели вкусно...» «Так сам себе и закажи!» Язык заплетался, голос ее подвел, запнулся на последнем слове. Варвара озадаченно нахмурилась. Юноша не устыдился. Икнув, нажал пальцами на разбитую губу и поморщился, невозмутимо передергивая плечами. «Отвратное пойло! Да разве ты иначе умешь боль душевную? Не латает оно ничего. Не придумали еще такого лекарства». На время глушит. Убирая одну руку от лица, Варя потянулась к кувшину, потрясла в ней с горлышком, убеждаясь, что он действительно опустел. И со вздохом сожаления поставила обратно на стол. Следовало бы заказать еще, но тогда ноги перестанут держать. Она не добредет до комнаты. Вот чего вы, бабы, такие непонятливые и мерзкие! Он обреченно махнул в ее сторону рукой и улегся напротив, копируя удобную позу. Ей пришлось задрать голову, чтобы встретиться взглядом с ореховыми глазами. Тот в ответ глядел, не мигая, жал губы. Все для вас делаешь, а вы, бестолковые, хайте только, голосите и клянёте, на чем свет стоит. Дура дурой! Ой, какая же моя забава глупая, бестолковая баба! Ей бы оскорбиться подняться с лавки и уйти прочь от вусмерть смерть пьяного соседа». А Варвара осталась, сжала губы, пытаясь держать понимающую улыбку. «Вот оно как. Видно, многие топят свои разбитые сердца в самогонке до да пиви. Одинаково у них судьба складывается. Оставила тебя, да?» «Да какое там!» Устроив удобнее черную кудрявую макушку на вытянутой руке, он постучал пальцами по протянутой кисти барни. Таня отдернула. К ней Иван Васильев, сын Панкратова, сватается. Богатый, дом чаши, крепостные свои. И оденет, и причешет. Дура в руки никогда больше ничего тяжелее зеркала не возьмет. А она все Люблю тебя, Васенька, люблю. Что я дам ей? Жалкую хибару с проваленной крышей? Не хочу такой судьбы для забавы. Ее батюшка рад, весь лоб, а церковный пол расшиб, а она носом воротит. Ко мне ночами бегает. Путаясь в словах, глотая окончание связкой слюной, он запнулся, тряхнул кудрявой головой, та соскочила с руки, и лоб громко упал на столешницу. Теперь его голос звучал глухо: Любовь это отпустить, ежели знаешь, что там ей будет лучше, верно говорю? — Неверно. Я бы с Яковом на болотах осталась. Я бы там самой счастливой стала, сама знаю. — Вот, говорю с одного вы теста сделаны дурные. Верные ты вещи говоришь. Болото бедняцкое — это топь, а наш силы ваши жрет. Красоту! Он завыл на низкой ноте, упираясь разбитым носом в локоть, шумно вздохнул, а голос задрожал. Кажется, еще немного и расплачется. Я и сказал, что нету между нами любви, что потискал пару раз. Да да так для души и хрена. Много чего наговорил грязного, плохого, иначе ее подвинец к другому не прогонишь. Только так она заглядываться перестанет. И что-то в опьяненном разуме сложилось. Вспомнились все слова и взгляды, сказанные до злополучного дня — Все объятия, вся поддержка. А отверг ее Яков после колдовской напасти, после сна, в котором Самуил обрел плоть, потащил ее за собою волжбой. Сердце испуганно дернулось, ударилось о грудину так сильно, что Варвара охнула, поднимая голову со стола, прижала руки к груди, загудела в ушах. Барыня скользнула недоверчивым взглядом по мирно сопящему пьянчушке. «Эй!» «Так, выходит, ты ей солгал?» Обходя стол, Глинка запнулась, чуть не рухнула на незнакомца сверху. Отчего-то сейчас его ответ был жизненно важным. Тревога резво взобралась на загривок, вцепилась в глотку. «Я с тобой говорю. Лгал ты ей, что не любишь. Ради блага ее лгал!» «Для меня во всем мире дороже ее не сыщешь. Забавушка, душа моя...» «Умереть бы прямо сейчас, чтоб ты счастливой стала!» Голос перешел в шепот, а шепот в гулки и пьяный храп. Варвара этого уже не услышала. Прижимая ледяные подушечки пальцев к губам, она металась взглядом по столам и хохочущим за ними людям. Что если Яков соврал? Не желал он прощаться с нею, оттолкнуло что-то. Разве заключал бы он договор, не мысля о выгоде, Ежели не любовь, то загадал бы он нужное, прежде чем с ней разойтись. А он...» Робкая надежда попыталась согреть щеки, скользнуть глубже под кожу. Но следующая мысль обдала Варвару животным ужасом. Что такого он узнал, что прогнал ее так резко? Что сейчас творится у болот? Ощущая, как мир прекращает кружиться, она побежала к двери. «Быстрее!» Быстрее, по хмурым улицам, не глядя на то, что грязная вода из луж пачкает платье, что ветер швыряет косые капли ледяного дождя прямиком в глаза. Спотыкаясь и оскальзываясь на клочках жухлой травы, Варвара ощущала, как галопирует на кончике языка собственное сердце. Она торопилась к заветному пню, чтобы рухнуть у него на коленях, хрипло дыша уронить на него голову и расплакаться от бессильной злобы. От неприкрытой досады и обиды на человека, которого так сильно любила. Нож оказался выдернут. Магии здесь больше не было.